Глава вторая. Ксения. «Ксю, ты уверена? Может, мы сами как-нибудь справимся, а? В миллионный раз переспросила моя взволнованная новостью Зоя. «Нет, Зоя, я не уверена, но знаю, что должна», — ответила я на выдохе. «Если честно, то я все еще не могла осознать всю реальность того, что практически уже продала себя своему боссу. И правда, зачем он тогда сделал мне это предложение?» Неужели действительно я ему так понравилась? А может, тут пришла ужасающая мысль. Может, он любитель чего-то необычного? Господи, пусть окажется все не так. Тогда, может, мне ему себя предложить? Ты ведь ни при чем. Это я, мать Артема, и я несу за него ответственность. Ксюш, ты не обязана жертвовать собой, своей карьерой и будущим, моя «Единственный успех в моей жизни — это Артём, мой чудесный сынишка. Мне всё равно большего в жизни не достичь. Ты же знаешь, что я, по сути, полная бездарности и пустышка. А ты могла бы стать ему отличной заменой вместо меня». «Зоя, заткнись, Бога ради!» — зашипела на неё. «Не смей себя корить и считать меня посторонним человеком. Мы сёстры, и Артём для меня тоже как сын». Взяла её за руки и, глядя... В наполненные слезами небесного цвета глаза продолжила. «Зо, мы с тобой столько прошли вместе. Чуть не попали в детдом, помнишь? И всегда во всем друг другу помогали, держались друг друга. И ты думаешь, я сейчас возьму и опущу руки? Или подложу тебя своему боссу? Тебя, свою младшую сестру, за которую я в ответе, между прочим. Потому что я старше. Это мое осознанное решение, Зоя. Лазарь Львович оплатит лечение Артемки... «И все станет как раньше, хорошо». «А как же ты?» — спросила сестренка, промокнув подолом халата выступившие слезы. «А что я пожала плечами? Или ты решила, что раз я стану женщиной своего начальника, то все, жизнь моя кончена? Я так не считаю». «Но что конкретно он тебе предложил?» «Я пока не знаю. Контракт увижу завтра. И завтра же в клинику поступят деньги». так что хватит нам с тобой тут лясы точить и слезы лить. Собирай вещи. Лазарь Львович — человек слова и не растягивает дела. Если сказал, то сделает и сделает быстро. Поэтому ты должна быть готова, чтобы моментально поехать в аэропорт, поняла? Хорошо, — часто закивала Зоя и снова всхлипнув, кинулась мне на шею. «Ксюша, сестренка моя любимая, спасибо тебе. Не будь тебя рядом, я еще тогда, после смерти родителей, бы сгинула». И сейчас ты не даешь мне погибнуть от отчаяния и спасаешь нашего Тёму. Артем и Зоя – это моя семья. Разве пожертвовать собой ради семьи – это дурной поступок? Нет, не думаю. Обняла в ответ свою младшую сестренку и украдкой смахнула выступившие слезы. Я не знаю, что будет в будущем со мной, но зато я буду уверена, что Зоя и Артемам все будет хорошо. Это самое главное. Поцеловала ее в лоб и сказала с улыбкой. «Я оставила в записной книжке пин-код от банковской карточки. На ней все наши сбережения, Зо. А еще я перевела на карту свои личные накопления. Так что тебе с Тёмой хватит на жизнь на первое время, а потом, думаю, ты, наконец, найдешь достойную работу. Ты как будто прощаешься», — произнесла она испуганно. «Просто вдруг мы не скоро увидимся». Я должна предусмотреть все. Зоя вздохнула и, понимающе кивнула. «Надеюсь, он хороший. Потому что если этот твой лазарь обидит тебя, я об этом узнаю». Не обидит, улыбнулась я, вспоминая, как босс смотрел на меня и не прикасался. Думаю, я просто ему понравилась. Еще бы, ты всегда нравилась противоположному полу. Ты настоящая красавица, Ксю. Именно о такой внешности, как у тебя пишут в любовных романах. Не преувеличивай, рассмеялась в ответ. Но и про себя не забывай. Мы с тобой очень похожи, так что... Мы обе красивые женщины, закончила Зоя. Именно. А теперь пошли собирать вещи и спать. Пошли. Только сначала проверю Тему, как он там спит. Годы прошли, мы с сестрой выросли. Наши интересы сильно разошлись. Я давно перестала быть для Зои нянькой и наставницей. Она пыталась построить свою жизнь, а я свою. У нее родился Артем, а я устроилась работать в успешную транспортную компанию. У каждой из нас была своя жизнь, но мы всегда друг друга чувствуем, ведь где-то на кончиках генов закодировано одно единственное знание — мы не одни. Мы есть друг у друга, и в трудный момент жизни, как сейчас, она знает, что может положиться на меня и полностью довериться. Точно так же поступила бы и ЗО для меня. Я это знаю, потому что она — моя сестра. Ксения. Точно в назначенное время с пухлой папкой всевозможных справок, результатами анализов Артёма и финансовыми документами я стояла в приёмной своего начальства. Секретарша доложила обо мне Романовскому, и мне было разрешено войти. В кабинете Лазарь Львович находился один, и выглядел он идеально. Бодрый, в шикарном костюме, и создавалось ощущение, будто он только что сошел с обложки модного журнала. А еще он словно был довольным, хотя никакой улыбки на его лице так и не возникало. Но, не знаю, может, мне просто показалось, что он в хорошем настроении. «Доброе утро, Лазарь Львович», — поприветствовала мужчину, едва зайдя в кабинет. «Добрая Ксения, ты все принесла?» — спросил он немного равнодушным тоном. «Да», — ответила поспешно и положила объемную папку ему на стол. «Здесь абсолютно все документы из больниц, результаты анализов и данные клиники, в которой смогут провести операцию». «Хорошо. Я все передам юристу и бухгалтеру. Они свяжутся с клиникой, и сегодня же деньги поступят на счет. Твоей сестре позвонит сопровождающей и поможет со сборами, перелетом и обустройством». Будет помогать вплоть до окончания реабилитации после операции и возвращения домой. «Ничего себе! На такую щедрость я даже и не рассчитывала!» «Спасибо!» — произнесла немного смущенно. «Вы наш спаситель, Лазарь Львович!» «Пустое!» — сказал он равнодушно, и, передвинув мою папку с документами на край стола, положил передо мной контракт. «Подпиши на каждой странице!» Как только подпишешь, поедешь с моим водителем в один центр, где тебя обследует доктор. Мне не хватает данных с твоего последнего медосмотра. После сразу поедешь в магазин, где тебя оденут, согласно твоему новому статусу, сделают несколько косметических процедур, прическу. Но учти, я дал в отношении тебя четкие рекомендации, как ты должна выглядеть. Поняла? Его вот тон был сухим, равнодушным и по большей части приказным. Невольно вздрогнула и, не спеша подписывать документ, произнесла с сомнением. Поняла. Но мы с вами даже не обсудили условия контракта. Романовский не изменился в лице, не сделал лишнего жеста, просто сказал, словно это была самая обыденная вещь в мире. Условия простые, Ксения. На протяжении года ты вся принадлежишь мне, и я могу делать с тобой все, что захочу. Звучит немного... Страшно осмелилась признаться в своих ощущениях и чувствах. «Я могу прочитать контракт?» «Читай», — разрешил он мне. Я села в кресло и ушла в изучение своего рабского положения на целый год. Изучала контракт долго и внимательно, и пришла к выводу, что я, по сути, становлюсь куклой для своего босса. «Тьфу, не босса. После подписания я уже не буду являться сотрудницей этой компании». и работать нигде не буду целый год, не положено. Моя главная задача заключалась в полном подчинении Романовскому, но что конкретно делать, все равно не перечислялось. Перед глазами пронеслись самые главные строки из контракта. Обязана выполнять любые желания и требования, полностью принадлежать, совсем соглашаться, только с разрешения. Обязана принимать выписанные врачом препараты, чтобы избежать беременности. Тут с ним была полностью согласна, беременность в планы не входила. А еще в контракте сумма была другой, гораздо больше той, что я озвучила ему вчера. «Здесь сумма на гораздо больше», — заметила я и подняла взгляд на Романовского. Он тоже смотрел на меня. «Да, после завершения контракта, если не захочешь его продлевать, ты сможешь воспользоваться этими деньгами. Тебе нужно будет на что-то жить». Как благородно с его стороны. Но все же он позаботился о моем будущем. Меня смущали некоторые пункты. «Я могу попросить вас убрать некоторые пункты?» — спросила его. «Нет». Ответ был категоричным и без объяснений. У Артема не было времени. Его жизнь уже висела на волоске, и медлить было нельзя. В общем, подписав контракт, я должна всего лишь исполнять любые приказы и желания Романовского. Звучит так просто. Взяла ручку и на доли секунд, помедлив, решительно выдохнула и поставила свою подпись. Все. Хорошо, сказал Романовский и забрал подписанный контракт. Спускайся. В холле на проходной тебя встретит мой водитель. Он знает, куда нужно тебя отвезти. Потом он достал из ящика своего стола новый телефон, самой последней модели и сказал: Будь всегда на связи, Ксения. И помни, ты должна отвечать на все мои звонки. Он его стал серьезным и авторитарным, и добавил: Можешь этот номер дать своей сестре для связи. Больше ни с кем не общайся. Свой старый телефон отдашь моему водителю, его имя Стас. Теперь иди, увидимся вечером. Видимо, я была немного дезориентирована таким быстрым развитием событий, что не двинулась с места, а продолжила сидеть в кресле с новым телефоном в руках и удивленно пялилась на Романовского. Мужчина недовольно поджал губы, а потом сказал «Ты меня услышала?» «Я... я просто не ожидала, что все так быстро. Простите». И тут же, спохватившись, встала и сказала «Можно вас попросить сообщить мне, как только будут перечислены деньги на банковский счет клиники?» «Ксения, я озвучил четкий план твоих действий. Не люблю лишних слов и движений. Помни свое место и просто выполняй то, «Что буду тебе говорить?» — строгим тоном предупредил меня и добавил. «Я сообщу тебе. А теперь иди. И больше никаких вопросов». Молча развернулась и пошла на выход. Сердце мое стучало, как бешеное, готовое вот-вот вырваться наружу. Неизвестность того, на что именно я подписалась, пугала больше всего, но, думаю, все скоро прояснится. Но самое ведь главное — это то, что Тёмка будет жить. А с остальным я справлюсь. Ведь справлюсь не так ли?